А она была убеждена и тогда, и долго спустя, что Версилов держит в руках всю судьбу ее и имеет средства тотчас же погубить ее, если захочет, посредством одного документа. Подозревала, по крайней мере, это. Тут была дуэль насмерть. И вот оскорблен я не был. Оскорбление было, но я его не почувствовал. Куда?